А битва всё ещё продолжалась. Грегор Олитко был здесь, но в отличие от остальных он действовал не в мире лабиринт. Он прошел сквозь стены и посылал струи слизи в металлолома, который к тому времени сумел преодолеть уже половину лестницы, помогая себе руками. В ответ тот отломил швырнул в Грегора кусок лестницы одной рукой, прикрываясь другой от слизи. Кусок ступени ударился в стену лабиринта прямо перед Грегором, а несколько обломков отскочили и прошли сквозь него. Для Грегора их как будто не существовало. Интересно, как это все смотрелось для Грегора. Он что, стоял в неизменном торговом центре, глядя на металлолома, висящего в воздухе? Или тот все таки находился для него на земле? Я терялась в догадках. Сочник начал собирать себя, но действия лабиринт ему мешали. Его правая рука делилась, тянулась, раздваивалась и перестраивалась, пока не стала выглядеть как масса тянущихся вперёд вёны артерий. Он засунул ее в одно из ведер для мусора, который лабиринт втягивало в пол, когда он ее вытащил, отростки были сформированы соединительной тканью в огромную руку из мусора. Вокруг его другой руки и нижней части тела уже собрался мусор, так что теперь он был на метр выше ростом, чем раньше. Кожа его головы и тела отслаивалась, превращаясь в новые отростки, тянулась к оставшемуся мусору и перераспределяла часть материала от рук к торсу. Как я поняла, ему нужно было рыхлое вещество, чтобы собрать свое другое тело. Грязь, компост, мусор, может быть даже песок, Но проблема была в том, что если пять минут назад окружение подходило ему идеально, теперь лабиринт не давало ему действовать, очищая все вокруг, может быть, даже и ненарочно. Одно его плечо, верхняя половина туловища и почти лысая голова были открыты и уязвимы. Скребок забрался на угол платформы и подбирался к схватке. Он явно хотел быть поближе, чтобы задеть кого-нибудь из группы трещины, но не настолько, чтобы неконтролируемая вспышка зацепила своих барык. Насекомые сообщили мне, что мы приближаемся к Лизе, Шарлотте, Челюсти и Синегалу, Я привлекла внимание малого и подала ему знак. Он опустил Брайс на землю, чтобы помочь мне взобраться на стену, разделявшую нас. Я оседлала стену и стала ждать, что предпримут Брукс и Малой, чтобы передать мне Брайса так, чтобы я опустила его к остальным. С моего места я видела, как в дальнем конце торгового центра разворачивается битва. Один борец с суперспособностями побежал к трещине и провалился сквозь заранее разрушенный ей пол. Она пнула его пару раз в лицо. Прежде чем следующий член банды попытался напасть, вытащив и направив на неё пистолет, ступни трещины разъехались в стороны, и она провалилась сквозь пол платформы, подняв кучу осколков. Справа от нее рыжая женщина направлялась к скребку. Он прицелился и совсем чуть-чуть не попал, но она даже не вздрогнула. Еще попытка — промах. Когда она приблизилась, он перестал сдерживаться, и рядом с ним возникла целая дюжина вспышек. Ни одна ее не задела. Она держала пистолет, но стрелять не стала. Вместо этого она схватила его за воротник и подтащила к краю платформы. Он перекувыркнулся через край и упал с высоты около шести метров. Это не гарантировало, что он выбыл из драки, но она уверенно отвернулась и направилась к другой цели еще до того, как он закончил падение. Грегор продолжал наседать, одной рукой поливая по перемённой металлоломы сочника, а другую направляя на толкача. Толкач сбрасывал в себя большую часть слизи своей силой, но было ясно, что он проигрывает. Сила его не была выдающейся, она оказывала не больше воздействия, чем сильный ветер. Любая попытка сделать ее настолько же эффективной, как на краю арены, занимала время и требовала несколько слоев. Короче говоря, Грегору было легче производить слизь, чем толкачу избавляться от нее. Мне бросили завязанный узлами бинт, обмотанный вокруг целой руки Брайса, и за него я подтащила его руку вверх, пока остальные занимались нижней частью тела. Как только я дотянулась до запястья... Я крепко схватилась за него одной рукой, прижимаясь грудью кверху стены, чтобы не сорваться самой. Малой подкинул Брукса и медик оседлал стену лицом ко мне. Вдвоем мы сумели втащить бессознательного парня наверх и передать его остальным, ожидавшим внизу. Я оглянулась на драку, трещина появилась из-под платформы и двигалась к краю, используя силу для создания опоры в стенах платформы. Кейп, который целился в нее из пистолета, стоял над дырой в полу, куда она провалилась, и смотрел, нет ли ее внизу. Он не заметил, как она вскарабкалась на платформу за его спиной и напала сзади, ударив локтем, а затем сделав подножку. Взмах ноги, видимо, был совмещен с использованием силы, потому что, подняв облако каменной пыли, он упал на разбитый неровный пол. Я не разглядела, но мне показалось, что он, возможно, провалился головой вниз в ту же дыру, куда раньше спустилась трещина. Броксы и я втащили наверх Малова, и я подождала, пока он слезет вниз, так как не чувствовала для себя непосредственной опасности. Толкач проигрывал... С моей позиции это было очевидно, и я смотрела, как меняется выражение его лица, когда он увидел, как падает сочник под жижей Грегора, и понял, что его сообщников больше не осталось. Грегор, Лабиринт, трещины и Рыжая Женщина были в строю, а толкач к этому моменту остался практически один. Я не видела ни Тритона, ни Саламандра, и не могла знать наверняка, в порядке ли они. Конечно, барыги могли бы ранить Тритона оружием, а не голыми руками, но он был быстр, у него был хвост, и ему было достаточно касания, чтобы человек отправился в мир наркотических грез. Саламандра, возможно, осталась лабиринтом, вдали от происходящего. Хреново, наверное, толкачу проигрывать вот так. Он получил власть благодаря везению и стечению обстоятельств, а не таланту, действиям или способностям. Теперь все разваливалось у него на глазах, он проиграл, ему вломили на глазах у его последователей, и он вряд ли восстановит то, что имел. Не то чтобы мне его было жалко, тут была своя справедливость. У него даже не хватило сил, чтобы уйти в облески славы. Нет, его заключительным действием стало проявление мелкой злобы. Его сила потянулась к полу, туда, где стояли емкости и металлический чемоданчик. Я разглядела, как меняется выражение лица трещины за маской, увидела, как она устремляется за чемоданчиком еще даже до того, как сила толкача коснулась пола. Чемоданчик и канистр швырнула через край платформы в воздух над толпой, выпорхнуло несколько листочков, но затем его сила заполнила весь чемоданчик, и на высшей точке полета он исторг из себя все, что в нем было. Бумаги скользили друг по другу, образуя небольшое облачко. «Тейлор!» — закричала Лиза. Я знала, чего она хочет. Я отправила тучу своих насекомых с потолка, хватая те бумаги, на которых не действовала сила толкача, и собирая на них своих букашек. Мне, возможно, даже удалось бы принести их прямо к себе в руки, будь у меня больше насекомых. Но я решила, что будет проще и благоразумнее направить их так, чтобы они плыли по воздушным потокам, как бы можно и самолетики. По мере того, как они приближались, я все сильнее брала над ними контроль и направила их прямо к нам. Бумаги смялись, когда их схватила. Четыре или пять страниц. Я не была уверена, пара страниц могли склеиться. «Пора сваливать!» — сказала я, соскакивая со стены. Я вручила бумаги Лизе. А Лиза кивнула. «Я думаю над этим. Смотри!» Она указала в угол торгового центра. Он выглядел, как любой другой участок, неузнаваемый, изменившийся под действием силы лабиринт. Магазины были почти полностью поглощены ею, их загромождали человеческие статуи от пола до потолка, высовывающиеся из стен. В углу, на которой показывала Лиза, находились женские и мужские статуи, на их лицах было торжественное выражение, и их руки тянулись друг к другу. И они двигались так медленно, что я могла бы принять это за игру воображения. Магазин за ними практически скрылся из виду, вход в него был почти завален. «Не вижу», — сказала я. «Смотри, как они стоят». «Мужская фигура выступает из левой стены и тянется правой рукой. Женская фигура наоборот. Смотри за ними в угло». Я посмотрела. Между ними был участок, где две внешние стены торгового центра соединялись. И ничего. Голые стены. «Ничего не вижу», — повторила я, когда она потянула меня за руку и побежала вперед. Всей группой мы начали двигаться к углу. «Что я должна увидеть?» «Ничего. Здесь ничего нет, потому что ее сила не распространяется на этот угол». Она очень далеко, на крыше на другой стороне торгового центра. Это значит, что весь этот магазин не находится под влиянием её силы. Как бы зловеще не выглядели гигантские статуи, на нас они не среагировали. Выход был маленьким, едва ли метр в поперечнике. Если бы Лиза мне не объяснила, у меня вряд ли бы хватило смелости пройти сквозь него. Было страшно забираться в замкнутое место вроде этого, когда оно закрывается с тобой». Телохранителям пришлось пригнуться, чтобы пройти, а Малой оставил Брайса, чтобы его затащили другие, иначе ему было не протиснуться. Как и предположила Лиза, внутри магазин оказался неподвержен способностям лабиринт, хотя на нем сказались нашествие мародеров и удар Левиафана. Мы нашли служебные помещения, и Челюсть выбил дверь наружу. Отсюда мы прошли к пожарному выходу, разгребли мусор и выбрались на парковку. Как я заметила, кое-кто из барек тоже сумел выбраться. Они бегом пересекали парковку или помогали ковалять своим раненым дружкам, Мы не так бросались в глаза. Тело болело, мне порезали руку, тут и там чувствовалось боль от ударов, я ободрала костяшки и кончики пальцев, лазая по стене лабиринта и разгребая мусор, скула болела там, куда меня двинули локтем, долбанные контактные линзы все еще раздражали глаза. Никогда не привыкну к этим штукам, даже несмотря на то, что меня отвлекают дела. Но мы сделали это. Мы пробежали легкой трусцой изрядное расстояние, пока Брукс не дал сигнал остановиться. Мы положили Брайса, чтобы он его осмотрел, и Брукс решил вызвать машину, так как парню нужна была серьезная медицинская помощь. Пока мы ждали машину, Лиза и я присели на лестницу, оказавшуюся рядом. Остальные охранники продолжали нести службу и оставались на стороже. Шарлотта стояла поодаль, обхватив себя руками, она как будто хотела сбежать, но не решалась идти одна. Я собиралась пойти ободрить ее, но тут Лиза достала бумаги и разгладила их по колену, и то, как расширились ее глаза, привлекло мое внимание». Это письмо или контракт от тех людей, что создали те пробирки с чуваком, который их купил. Так, посмотрим. У нас есть страница 2. Страница 18 19, 27, 16. Интересно, сможем ли мы собрать осмысленную информацию? Ты наверняка сможешь, — сказала я. Она мельком посмотрела на страницу, после дала ее мне, приступив к другим. Я прочла ее. Клиент номер один и клиенты от номера 2 до номера 6 из соображений конфиденциальности... для ясности, чтобы удостовериться, что клиенты получат соответствующие продукты, мы должны повторить важные факты для клиента номер один. Клиент номер один берет на себе переговоры для каждого из клиентов, является опекуном клиентов номер два и номер три и не намеревается потреблять продукт самостоятельно. Внимание, клиент номер один совершенно ни в коем случае не должен использовать или разделять одну дозу продукта предназначенного для других клиентов на несколько человек. И игнорирование этого предупреждения или других предупреждений или указаний в этой документации приведет к тому, что котлу придется использовать контрмеры и потребовать взыскания долгов, обозначенных в секциях 8B и 8C на страницах 17, 18 и 19. Клиенты со 2 по 6 описаны здесь настолько подробно, насколько это не противоречит взаимно принятому соглашению конфиденциальности. Клиент 2 является старшим из двух родственников клиента один упомянутых здесь. Пол Женский. Клиент 3 является младшим из трех родственников клиента 1 упомянутых здесь. Пол мужской. Клиент 4, полженский, и 5, полмужской, являются друзьями клиента 2. Клиент 6, пол мужской является другом клиента 3. Как пробирки, так и защитные контейнеры обозначены числом, соответствующим каждому клиенту, каждый содержит запрошенные продукты из каталога. Я хочу предоставить письменные доказательства устной договоренности между котлом и клиентом 1 18 февраля 2011. Клиент 1 уведомлен о том, что клиент 4 почти провалил психологический тест, и результаты могут привести к сценарию отклонения. «Что на другой странице?» — спросила я. «На шестнадцатой бухгалтерия, банковские отчеты, подтверждение денежных переводов, список того, что было куплено, семизначные базовые цены, доплата за программу Немезида. За некоторые силы еще выше. Страниц не хватает для анализа, но у меня ощущение, что более редкие и более мощные способности стоят гораздо дороже». «Ощущение, как же. Это ее сила заполняет пробелы». Страницы 18 и 19 упоминают какую-то программу Немезида, потенциально отзывая ее, перечисляют долги и услуги, запрошенные этим котлом, с использованием сил клиентов. Куча конкретных указаний о том, как время, усилия и риск от их выполнения будут соотноситься друг с другом. Люди могут купить силу? Сколько людей делает это? Я почувствовала себя оскорблённой этой идеей. Я получила свои способности благодаря тяжелым испытаниям, как и большинству из нас. Достаточно, что есть целая корпорация с частной армией. Вот тут внизу упоминается, что нарушение правил приведет к тому, что клиенты поймают и казнят подопытные, с большой буквы. Предупреждают, что эти ребята абсолютно верны котлу и не примут взяток. Судя по всему, эти подопытные не то же самое, что отклонение. Котел называет нас подопытными, СКП называет нас Луччи 53, произнес голос сверху. Обычные люди называют нас чудовищами. Наша охрана мгновенно повернулась на месте, нацелив кучу стволов на Тритона, висевшего на стене здания. Они не ожидали никого прямо сверху. «Я слышала кое-что про случай 53», — сказала ему Лиза Пятись. «А вот про остальное нет. Ты на них работаешь? Нет. Но имеешь к этому какое-то отношение?» Грегор, Трелесник и я были подопытными лабораторными крысами для проверки новых формул, чтобы покупатели остались довольны. «Если верит Трелесник, трое из пяти не выживают». Один из пяти остается в заключении, ему промывают мозги, чтобы он помогал защищать бизнес и обеспечить выполнение контрактов. Трелестник должна была стать одной из них, но сбежала. Остальным стирают память и выпускают в рамках программы Немезида. Которая означает. Тритон взглянул на бумаги. Хотел бы ознать. Так ты пошел за нами! Что-то в движениях этого парня. Тритон указал начались хвостом. Напомнила мне о кое-каких наемниках, с которыми я имел дело. «Можете даже не пытаться стрелять, я слишком быстрый». Лиза сделала жест, эти телохранители опустили свое оружие. Тритон нахмырился. «Я понял, что вы наемники. И решил проследить, но то, что вы забрали бумаги, неожиданно. Вы кто такие?» Лиза впервые посмотрела на меня так, как будто у нее не было готового ответа. Я взглянула на Шарлотту и вздохнула. Она уже сопоставила кое-что в голове. «Достаточно, чтобы догадаться обо всем. Лучше знать, когда это произойдет, чтобы у меня не было сюрпризов в будущем». Я подняла листок бумаги, словно собиралась вручить его тритону, и собрала на нем насекомых. В один момент половина листа стала чёрной от всяких мух и пашущихся букашек. Глаза Шарлотты расширились. Должно быть, она сложила последний кусочек головоломки. «А, Рой!» — сказал он. «Похоже, то, что я однажды спасла ему жизнь и подарила пакет, набитый деньгами, не сильно уменьшило его настороженность». Он ничуть не расслабился, когда спросил. «В этот зачем?» Я указала на бессознательного Брайса. «По делу». Не собирались смешиваться. Я захватила бумаги с горяча, чтобы их не стоптали там в свалке. «Не беспокойтесь. Одна из наших собирает бумаги, пока мы тут болтаем. Думаю, немного удачи, она наверняка найдет большую часть». «Мы правда не ищем неприятностей. И отдадим бумаги без проблем». Я рассеяла насекомых и шагнула вперед, протягивая листы. Лиза последовала примеру, протягивая остальные. «Хотелось бы получить и копии ваших». Тритон нахмурился. Прежде чем он сказал хоть слово, Лиза поспешила добавить. «Я довольно неплохо вычисляю всякие такие штуки. Просто фонтан знаний, знаешь ли? Я хочу узнать об этом больше, Не могла бы помочь вам в обмен на то, что у вас уже есть». «Мне нужно спросить трещину. Ты ей не нравишься». Лиза ухмыльнулась. «Она мне тоже. Но она не дура. Она знает, что это взаимовыгодно». Лиза достала ручку и что-то начеркала на обороте страницы. «Мой номер, если вас заинтересует». Он взял листы, просмотрел их, затем скотал и засунул в задний карман штанов. «Свяжемся как-нибудь», — сказал он. Затем он исчез в мгновение ока, обогнув угол и взлетев на крышу. Я посмотрел на Шарлотту, и она отпрянула назад, словно могла навредить ей взглядом, что было глупо. Несложно сообразить, что с моей силой не обязательно смотреть на людей, чтобы навредить им. Конечно, в любом случае, не стала бы ей вредить. Она не сделала ничего, чтобы заслужить это, просто оказалась в неправильном месте в неправильное время. «Шарлотта, Брайс и Сьера. Гражданские». Нужно придумать, что с ними делать. Сердце мое упало. Социальные взаимодействия не то, в чем проявляются мои таланты.